Глава 5. Посещение светского раута. Созвонился с Серегой, которого в телефоне записал лаконично. Лорд. Условились, где встретимся. Заодно и про форму одежды уточнил. А то вдруг там все во фраках, да в лаковых штиблетах. Кто их знает, богатеев этих, мироедов. Хотя надо привыкать. Я теперь тоже не бедный. Но я нечаянно, если что. У выезда со двора меня ожидал черный «Мерседес» С-класса. Из него вышел плечистый мужчина в возрасте и открыл мне заднюю пассажирскую дверь. Когнитивный диссонанс завопил дурным голосом. Последний раз мне дверь открывали в скорой помощи. Но невероятным усилием воли я сохранил спокойствие на лице. Кивнул соседу, проходящему мимо, с четырьмя полторашками пива, по две в каждой руке. Хоть снег... Хоть зной, в нашем районе островок стабильности и предсказуемости. В пятницу во дворе всегда собирается проверенный спитой коллектив. Соседу силы воли не хватило. Он сопроводил мою посадку в транспорт премиум-класса таким обалдевшим выражением лица, что мне даже как-то неудобно стало. Но ненадолго потому что на заднем сидении новой Эсочки сразу стало вполне себе удобно, комфортно и полностью благополучно. «Ну что, как прошло?» — спросил Сергей. «Нормально. Сразу удалось к последней стадии проскочить. Отрицание, гнев, торг и депрессию обошли. Приступили к принятию. Надеюсь, переварят к утру. И я тоже. — ответил я, глядя, как за окном беззвучно пролетают знакомые дома, магазины, остановки, автобусы и трамваи. Я плыл мимо них на жемчужине немецкого автопрома, как краб Себастьян из старого мультика «Русалочка», с придурковатой полуулыбкой на лице. — Ну, как-то наверняка будет. Никогда так не было, чтобы никак не было. Задумчиво ответил лорд. Наверняка из книжки какой-то, но откуда именно, я навскидку не вспомнил. Давай инструктируй дальше, что там и как у вас, что можно, что нельзя. Я вернулся к основной теме вечера. А то я во всяких альфа, бета, гамма не состоял, не осрамиться бы. Альфа, бета и гамма — это виды излучения или корпуса гостиницы в Измайлова? Блеснул познаниями Сергей. Тайных обществ с такой кодировкой я не знаю. Что до сегодняшнего, как ты сказал, шабаша, все просто. Тусовка, где можно познакомиться, если повезет, пообщаться с нужными людьми. Про подружиться не говорю. Особенных правил нет, кроме одного негласного. Его еще Тайлер Дерден придумал. Я надеюсь, первое или второе. А то, к правилу, кто впервые пришел в клуб, принимает бой, я как-то не готов. Кто в нашем возрасте не смотрел бойцовский клуб и не знает правил? «Второе!» — с довольной улыбкой уточнил Ланевский. «Не упоминать нигде о клубе. Приятно иметь дело с образованным человеком». «Да уж толку-то с того образования!» — пробормотал я. «Культурный код, маркеры поколения, бла-бла-бла. Жил себе мальчишечка тридцатипятилетний, с хлеба на квас перебивался и горя не знал. А тут на тебе! Клубы, тайны, денег, куда деть ума не приложу». «Начинается!» Лорд в притворном раздражении закрыл лицо ладонью, изобразив классический фейспалм. «Ну, давай остановимся, выйдем из машины и все твои деньги переведем обратно. Скажем, ошибка вкралась, прости, Вселенная, я был не готов. И плати дальше свою ипотеку. Сколько там оставалось? Лет пятнадцать!» «Ох, и сложно же с вами буржуями не поныть, не пожаловаться. И чувство юмора какое-то дурацкое. Ничего мы никуда переводить не будем». Я пошутил. Я выставил перед собой руки. «И как вас таких только берут, финансовые ассистенты? сухарь ты -то бесчувственный». «Только таких и берут», — ответил Сергей. «Иначе с вами, воротилыми капиталистами, вообще никак. То много ему, то мало. Ветреные вы». Неуемные в желаниях. Должен быть рядом с деньгами какой-то адекватный. Им это на пользу идет. Вам, кстати, тоже. Лады. Надо так надо. Давай дальше про клуб. Второе правило я запомнил и обязуюсь чтить». «Похвально. В общем, приедем, пройдем регистрацию, получишь кольцо или браслет. Не знаю, что сегодня придумают. И гуляй себе свободно». «Я на полчасика на заседание уйду, доложу об успешном прохождении испытания». Он показал черный кожаный кейс, который лежал между нами на сиденье. «И вернусь. Заседание закрыто?» «Не посмотрю я на выражение лиц твоих коллег, значит. Ну, расскажешь тогда». «А что?» — я ткнул пальцем в кейс. «Джентльмены на слово друг другу не верят?» «Расхожее заблуждение», — хмыкнул лорд. «Джентльмены на слово не верят даже себе». Там бюрократия, как в ЗАГСе или в паспортном столе. Все проверят, прозвонят, уточнят, взвесят, измерят. Понятно, неромантично, короче. В книжках и в кино попроще как-то, притворно вздохнул я. Несомненно, жизнь отличается от книжек, задумчиво проговорил он. Как мысль о смерти от нее самой, продолжил я его мысль. Хорошо сказано, верно. Походишь там, осмотришься, разговоришься с кем-нибудь, а там уже и я подойду. В лобби наверняка все разобьются на кружки по интересам. Ты тоже не стой в углу. Если разговаривать тебе уж так притит, хотя бы перемещайся по территории, на виду будь. Те, кто по углам в одиночестве стоит, нигде не любят. Они или конфликтные, или шпионы-неудачники. И много там этих интересов. Смирившись с неизбежным, спросил я. «Достаточно. И при том очень разнообразных. Держи Покер Фейс и думай о чем-нибудь отвлеченном, если станет совсем тяжело», — продолжил напутствовать Сергей. «Ладно, постараюсь не нахлобучить богему мавитоном», — вздохнул я уже совершенно искренне. «Слушай, я за один день от тебя столько интересных фраз узнал». «Ты просто кладезь устного народного творчества», — хмыкнул лорд. «Кушайте на здоровье. Я еще гробница киноцитат, реплик из книг и вообще театр у микрофона. Толку-то?» «То, что ты не видишь своих преимуществ, проблема не преимуществ, а исключительно твоя, персональная», — мгновенно отреагировал он. «Да ну тебя, экклезиаст проклятый!» Перешучиваясь, мы незаметно добрались до места. «Хитрая машина этот Мерседес. Вообще за временем следить невозможно». А место было роскошным. Миновав слишком искусственно посаженный и стерильный чистый лесок, остановились у шлагбаума. Тот открылся через полминуты, буквально пропустив нас на внутреннюю территорию. «Я аж между передними сиденьями высунулся. Так было интересно. Да и красиво, что уж там». Идеальные газоны до горизонта, пруды, беседки, тщательно подстриженные деревья и ряды кустов, белоснежные шатры, открытые и крытые площадки. Несколько гольфкаров ехали в разные стороны. В отдалении виднелся настоящий дворец. Не из русских сказок, где терем рублены, сени новые и кленовые, а скорее века из 17 18 Высокая центральная часть, просторные крылья в обе стороны, крытая колоннада при въезде. «Помни про Покер Фейс! Лорд потянул меня за плечо, как маленького. «Ладно, ладно». Я нехотя откинулся обратно на спинку, надевая лицо слегка скучающего человека, который совершенно никуда не спешит и вообще ничему не удивляется. «Отлично! Слушай, а ты в театральном не учился?» восхитился Серега. «Нет, я менеджером по продажам работал», ответил я таким же скучным голосом подстать надетому лицу. «С таким лицом только в бухгалтерии дома престарелых сидеть», подколол он меня в ответ. Машина остановилась у входа на колоннаду, нам одновременно открыли обе двери крепкие парни в одинаковых черных костюмах при таких же черных галстуках. Лица и стрижки у них тоже были одинаковыми и, судя по всему, слева под мышкой в кобурах у обоих хранилось одинаковое табельное оружие. Проверять не хотелось ни разу. Я видел ребят с такими лицами. Они отличаются от обычных боковатых охранников, как гюрза от гусеницы. Когда надо, очень быстрые. И глаза у обоих вдумчивые. Нормально тут сторожат и за порядком наблюдают. Серьезно. Поднявшись по ступенькам, прошли во внутренний атриум, или как это правильно должно называться. В общем, огромный просторный холл за стеклянными раздвижными дверями и окнами от пола до потолка. Потолок был высоко. А толщина дверей указывала на то, что они тут не только для красоты, как и давишние ребята в черном. В шагах десяти от входа располагалась стойка, на которую прежний я залип бы на полчаса минимум. С первого взгляда кажется, что белый мрамор с серебром. За ней две барышни, одна темнокожая, высокая, стройная и с почти полностью европейскими чертами лица. Вторая, такого же роста, но ярко-скандинавского типа. Молочно-белая кожа, светлые прямые волосы. Подходя ближе, отметил, что стойка была хитрая. Не понял, как это было сделано, но оттенки белого и серебристого менялись и двигались. Серебро сливалось в какие-то символы, иногда знакомые, вроде астрологических знаков. Через мгновение знаки размывались, чтобы после сложиться в какие-то новые. Показалось, что даже какая-то фраза на не образовалась. Мраморная белизна сменялась и сине-черной темнотой, без какого бы то ни было порядка или закономерности. Серебро то проступало поверх, то пропадало внутри. Я еле вспомнил про то, что ничему не удивляюсь и слегка скучаю. Так завораживало это бесконечное движение. «Ланевский плюс один», — сообщил Сергей девушкам. Белая, с легким поклоном, протянула ему на светлой бархатной подушке что-то напоминающее орденскую цепь. Крупные звенья, посредине каждого звена эмалевый круг, ровно разделённый надвое. Половина черная, половина белая. Лорд надел, хотя скорее даже возложил на себя эту цепь. На груди оказался такой же круг, но побольше размером, с половину ладони примерно. Он внезапно стал полностью черным, словно погас. Потом вспыхнул белым, и вот по нему тоже, как на чудостойке Поползли узоры света, тьмы и серебра. Я подошел к темной, которая уже смотрела на меня с ожиданием. Она на раскрытой ладони передала мне черную бархатную коробочку. Я раскрыл ее. Там, в белом ложементе, лежало кольцо. Сердце в короне, которое держит две ладони. Сердце пополам было поделено на предсказуемые здесь черную и белую половины. Откуда-то из глубины памяти всплыло название «Кольцо Кладда». Кто увлекается древней историей, того и история оружия, украшений и наград не минует. Итак, в Подмосковье, на азербайджанской земле, негритянка, вручает мне ирландское кольцо, символ дружбы, верности и любви. Удерживать независимое и скучающее выражение лица становилось сложнее с каждой минутой но пока я держался. Извлек кольцо, вернул коробочку на стойку. Судя по весу, это ни разу не белое золото, а самое что ни на есть платина. Хотя я не ювелир и могу ошибаться. Но ведь могу же и не ошибаться, ну хоть иногда для разнообразия. Архивариус в голове напомнил, что платину в Европе научились прилично обрабатывать только в XVIII веке. «А колечки такие ирландцы начали делать века на два раньше. Значит, новодел». И снова оценочная реакция отвлекла от полного офигевания на глазах вышкаленной общественности за стойкой и охраны по периметру. «Серега искоса поглядывал на меня, как на любимого сына, получившего диплом с отличием. Значит, пока я, если и выбился из образа, то хотя бы не очень далеко». Светлая жестом показала лорду, что ему идти от стойки влево, где дверь варки окруженная окружённая лепниной. Темное, также молча указала мне направо, где были распахнуты две створки, а за ними — темный коридор с чередой светильников. Мы кивнули друг другу с Сергеем и разошлись в разные стороны. В коридоре за двустворчатой дверью было темно, как не принято говорить в приличном обществе. Круглые светильнички внизу, на уровне колена примерно, только указывали направление, но ни стен, ни потолка видно не было. И время как-то подозрительно медленно текло. Кажется, я уже полчаса тут шагаю. Наконец, линии светильников чуть изменили наклон и уперлись в очередную двустворчатую дверь. Еще пара шагов, и она бесшумно распахнулась передо мной. За этими воротами, а по моим прикидкам в раскрытые створки мог свободно проехать легковой автомобиль, оказалось поле. На нем белые шатры, похожие на те, что мы видели при въезде на территорию. Шатры такие, как обычно ставят на корпоративных выездных мероприятиях. Ткань на крыше и глухие полотна по периметру. Лицевой стены нет. Заходи, кто хочешь. Их было с десяток, наверное, и в каждом могло поместиться человек по 20-30. Ого, у них тут съезд! Я прогулочным шагом вышел из ворот и не спеша огляделся, с той самой линцой, которую предполагало выражение лица. Не привыкнуть бы, а то так и останусь со снопской скучающей физиономией брей ее потом по утрам! Справа обнаружился бассейн с шезлонгами и надувными матрасами. Чуть дальше. Пляжные бары страстника. За стойкой чернокожий бармен как раз наливал мужчине что-то в квадратный стакан со льдом. Слева оказалась мангальная зона, или что-то в этом духе. Стояло четыре станционарных мангала, которым обзавидовались бы все шашлычники мира. Дикий камень, чугун, хром, какой-то стимпанк-самолет, а не мангал, короче. Оттуда доносились ароматы, напомнившие, что картошка со скумбрией, конечно, очень хорошо. Но было так давно, что почти неправда. Фаталист внутри меня решительно выдал. «Ну, хоть пожру». Продолжая прогулочно шагать, я миновал первый шатер. Там играли в русский бильярд. Сам я последний раз играл лет 15 назад, поэтому прошел дальше. Люди поглядывали на меня с разной степенью интереса, но с разговорами никто не лез. Я заметил, что у одного из столов стояли и обсуждали игру «Известный политик» и «Известный нефтяник Играли за столом не менее известные режиссер и актёр кино с одним из главных финансистов страны. Масштабно! За такую массовку для фильма, тот режиссер полагаю, отдал бы все свои деньги. Но вряд ли хватило бы. В следующем шатре было многолюдно. За двумя длинными столами сидели мужчины и женщины средних лет. Молодежи я не увидел. Вооружившись палочками, они с аппетитом поедали суши и сашими. Сервировано все это было на двух совершенно голых девушках. Традиционно для сегодняшнего вечера светлокожей блондинки и негретянки. Еще темнее, чем та, что была за стойкой. Места за столами еще оставались, но я продефилировал мимо, не снижая скорости. Внутреннему фаталисту ответил внутренний скептик. «Святой отец, мы здесь не за этим». В третьем шатре был стилизован английский пап, похожий на тот, где мы с лордом сегодня обедали. За столиками сидели мужчины в возрасте, тянуло вкусным табачком, явно трубочным и сигарным дымом. С сигарами у меня отношения совершенно ровные, трубки с собой я не брал, так что и сюда заходить смысла не было. Под следующим пологом стояли компьютерные столы и кресла, а вдоль стен большие экраны с подключенными игровыми приставками. Тут было человек 10, и все зарубались кто во что гораст. На экранах промелькнули знакомые танки, какие-то стрелялки и заезды на гоночных трассах. С игрушками у меня отношения еще равнее чем с сигарами. Проходим дальше. За игровым стоял павильон, в котором играли в дартс. Потом какое-то подобие дорогого ресторана, где за изящными столиками сидело несколько пар, и дорогого вида официанты расставляли перед ними блюдо с какой-то явно высокой кухней. На квадратном дециметре фарфора — полторы чайных ложки еды сложной формы. Следом за рестораном была, видимо, энотека. Группа граждан с большими бокалами наслаждалась игрой лучей заходящего солнца и богатым послевкусием, судя по их одухотворенным лицам. Следующий шатер стоял дальше всех от ворот и от остальных был тоже на удалении. Подходя к нему... По звукам мне показалось, что там кого-то агрессивно употребляют. А оказалось, что не казалось. Едва сдержался, чтобы не прибавить шагу и сохранить спокойствие на лице. Ну и порядочки у них тут. Оставалось два шатра, а желания идти дальше было до опасного мало. В предпоследнем павильоне играли в покер. Мне с моим почти занемевшим лицом тут бы обрадовались как родному, наверное. Но азартные игры тоже не мой профиль. Я и в игровые автоматы, в которые в конце 90-х играли вообще все, сыграл раза три всего. Предвкушая заход на второй круг и заочно пытаясь выбрать между бильярдной и пабом, я походя заглянул в последний шатер и зашел в него без раздумий. Там стояли книжные полки в несколько рядов, а на свободных местах удобные кресла с низкими столиками рядом. Возле одной из стены — небольшой бар. «Всё, Дима, ты дома!» В книжном шатре было три человека, кроме меня, и один из них — бармен-библиотекарь. Профессия мечты, черт побери! Двое посетителей расположились в креслах друг напротив друга, но не общались. У одного был какой-то сложный коктейль в высоком стакане, перед вторым стоял стакан с водой, видимо. Хотя в этом месте ни в чем нельзя быть полностью уверенным. Я прошел мимо стеллажей, глядя на корешки книг. Флажков с первыми буквами, фамилий, табличек или какого-нибудь другого указания на разделение по авторам и жанрам на стеллажах я не нашел. Но интуитивно все было понятно. Тут классика зарубежного детектива, тут современная фантастика, вот историческая литература, Соловьева и Ключевского я с удовольствием читал, помню. Ого, да тут прижизненное издание Карамзина. Редкая вещь, и в каком потрясающем сохране. Чуть задержался, но прошел мимо. При всем уважении к Николаю Михайловичу мне сейчас ну вот вообще не до истории государства российского. Притом в дореформенной орфографии с ятами, фитами и ижицами. Так, тут у нас погода и природа, рыбалка и охота. Сабанеев, Пришвин, Паустовский, Зварыкин, Бианки, Зверев. Шикарная подборка, сознанием и любовью сделана. Мое почтение. Но тоже пропустил. Такими книгами надо наслаждаться в покое. А не тогда, когда из последних сил держишь покер-фейс в незнакомом месте, где в сотни метров позади кто-то кого-то с энтузиазмом... Нет уж, тут надо что-то проверенное, посильнее, чем Фауст Гёта, как говорится. И дойдя до русской классики, нашел черный пятитомник Булгакова с золотыми, будто рукописными цифрами на корешках. В пятом томе был тот самый роман, который подходил к происходящему как нельзя более кстати. Книгу я положил на кресло, что стояло в пол оборота ко входу. «Так сразу Серегу увижу, когда тот появится». Подошел к стойке, осмотрелся, посомневался, но решил, что виски слеза писателя будет не ко времени. Да и не очень я люблю Джона, ячменное зерно. Коньяки были более чем приличные, что вполне логично. Вот только коньяку тоже не хотелось вовсе. Подумав, заказал библиотекарю сухого джина со льдом. И со всей этой роскошью уселся в удобное кресло, к которому умница бармен принес подставку под стакан, которую я забыл на стойке, каюсь, и пепельницу. Раз уж там все молчали, то и я лишь улыбнулся и кивнул в ответ. Итак, джин пошел. Открываем страницу наугад и пробуем просить совета у Михаила Афанасьевича. Пилат свернул пергамент и резким движением подал его Левию. «Возьми», — сказал он и, помолчав, прибавил, — «ты, как я вижу, книжный человек, и незачем тебе одинокому ходить в нищей одежде без пристанища. У меня в Кесарии есть большая библиотека, я очень богат и хочу взять тебя на службу. Ты будешь разбирать и хранить папирусы, будешь сыт и одет». Булгаков, как всегда, не подвел, я аж вздрогнул. Цитата снова подходила и ко времени, и к месту. Только додумать ее и покопаться в вероятных смыслах и значениях мне не дали. «Я вам не помешаю», — раздался низкий голос, казалось прямо над духом.